Глава 86. Стремление святого учения. Дело было не в трусости Луфе. Во всяком случае, сейчас он не боялся смерти, однако ему действительно захотелось поскорее покинуть эту планету. Они оба хороши в битвах на мехах, а здесь мир боевых искусств, в которых они явно отстают по сравнению с местными. И ладно бы это принесло пользу Льеру, тогда бы да, можно было бы сражаться до смерти, но, пожалуй, и к сожалению, это никак не повлияет на его положение, Скорее, они наоборот таким образом станут лишь пешками в чьей-то игре. Учитывая, что даже Толстяк видел эту истину, Лиер несомненно её углядел. Именно поэтому он стерпел унижение вплоть до того, что не осмелился ответить обидчикам даже словами. Разумеется, Лер считал, что с его талантом достижение понимания внутренней вселенной является лишь вопросом времени. В конце концов, это всего-то выбор другого направления, а значит, должно быть ему по силам. Только вот времени у него как раз-таки и не имелось. Да и постигнет он ее. разве это сделает его равным по силе с остальными? Кандидат великие мудрецы? Да уж, теперь это звучало как шутка. Он слишком много себе нафантазировал, стоило ли вообще надеяться, что святое учение просто так возьмет и переломит всю ситуацию, в которой он оказался. Как же это было наивно! Тем не менее, Лер не был Блиером, бы если бы просто сдался. Он не сомневался, что эта организация способна дать ему силу, достаточную для того, чтобы все исправить, а значит теперь надо каким-то образом заслужить эту силу. Поэтому он не уйдет. Лофей, для меня уже не существует дороги назад. Земля теперь не предоставляет для него ценности. Конечно, если бы Льер хотел просто дожить свои дни, просто наслаждаясь жизнью в достатке, то можно было бы и вернуться. Но он хотел власти и могущества. Сейчас же солнечная система совсем не та, что прежде. Возглавляемая Ебенвенем новая политическая фракция стала очень влиятельной силой, Более того, случилось невиданное прежде. Эта фракция землян получила полную поддержку со стороны Луны и Марса, а значит, Ебин Вейн, скорее всего, станет следующим президентом Федерации и заменит членов правительства. Таким образом, можно сказать, что всех людей их клана в скором времени вытеснят, а окружённые со всех сторон они окажутся не в силах оказать сопротивление. Ван Джен уходил все дальше, и разрыв в силе между ними также постоянно увеличивался, Льер мог бы смириться с этим, однако разницу во влиянии, которая также увеличивалась день ото дня, он игнорировать уже никак не мог. Этот парень стал чемпионом САЙДЖИ, заслужил право быть парнем первой принцессы Аслана, то и другое добавили сияние в ореол величия Ван Джена. Фактически теперь не имеет никакого значения, будут они Сайны в итоге вместе или нет, Льеру и без этого никак его не догнать. Кёртис и Лисинь сдались и предпочли занять позицию под ним, Арагон решил умереть в сражении, если окажется слабее Ван Джена, Однако Льер отличался от них всех. Он не мог согласиться на глупую смерть в бою и не мог признать свое поражение. Для него существовал только один приемлемый вариант – стать сильнее. Ротлов и начал открываться, но он так ничего больше и не сказал. Значит, это действительно была дорога в один конец. С другой стороны, куда они уйдут? Точнее, как? Кто их отпустит после того, как они узнали столько секретов? Тем временем внутри храма на планете «Оракул» Главный старейшина молился, когда до него донесли звуки шагов. Он поднялся, и из-под его абсолютно седых волос показалось лицо, явно наполненное жизнью. Оценить его возраст действительно было сложной задачей. «Учитель, все идет согласно вашим распоряжениям». Говорившим был никто иной, как старейшина святого учения, которого называли тринадцатым. На самом деле он был ставленником главного старейшины. Старик в белом кивнул, но сразу о чём-то задумался. Хотя и нет полной уверенности, что нам удастся привести на планету Оракул всех отобранных, масштабов должно хватить, чтобы соответствовать условиям пророчества. Старейшины очень воодушевлены, так что они также вряд ли будут чинить препятствия. С почтением в голосе продолжил тринадцатый. Половины правды пророчества оказалось достаточно, чтобы заручиться поддержкой других старейшин для развертывания такого большого плана. Главный старейшина вновь кивнул. Ванжан, Мантянь, Саюйсень, Айна, Левер. Пророк назвал только пять человек для жертвоприношения, и все они обязательно должны быть здесь. Да, учитель. Мантянь, Саюсинь и Лиер уже здесь. С принцессой и Дженом все будет посложнее, но мы обязательно приведем их к вам. Ответил тринадцатый. Доставка Мантяня с Саюсиньем с самого начала не должна была вызвать больших проблем, и все прошло согласно планам. Конечно, они не ожидали, что военная академиям личного пути отправит девушку в экспедицию, однако теперь это уже было неважно, важно. Главное, у них все получилось. Что касается Лиера, то с ним вообще все было очень просто. После того, как парень стал человеком святого учения, он не мог не явиться к ним по первому зову. Конечно, о том, насколько Лиера важна во всей этой истории, знали только тринадцатые главные старейшины. А вот с Ван Дженом и Айной совсем другая история. Первый оказался на удивление талантливым последователем древних боевых искусств, и теперь к нему приковано всеобщее внимание. А вторая – принцесса Аслана. Если похитить столь высокостоящего человека, то последствия определенно будут очень серьезными. Поэтому они не трогали ее, ожидая момента, когда терять уже будет нечего. Он настал только сейчас. «Учитель, могу я задать вопрос?» – спросил вдруг тринадцатый. Увидев кивок головы, он продолжил. «Пророк сказал, что сила Оракула обнаружится в ком-то из этих пятерых. Почему мы просто не захватили их и не начали проводить опыты? Вероятно, так было бы куда эффективней, учитывая наши знания и возможности». Седовласый старик сразу же натянул широкую улыбку. Думаешь, сила Оракула была бы великой, если бы её можно было получить так легко? Тринадцатый был шокирован подобным ответом. Ваш ученик все еще слишком невежественен. Не будь так самокритичен. Мы ищем силу небес. Это наследие определенно не для тебя и меня, но я хочу захватить эту силу. Потому следует действовать крайне осторожно. Первым делом следует узнать форму этой силы. и получить свидетельство, а потом следует дождаться удобного случая. Она появляется лишь раз в несколько сотен лет, так что спяшка тут ни к чему. Лучше действовать наверняка», — ответил главный старейшина. «Судьбу можно изменить. Для этого требуется воспользоваться предоставленной возможностью и захватить эту силу». Именно из-за такого мнения главный старейшина и действовал максимально обдуманно. Он считал, что осторожность — это главное в данном вопросе. «Что там с экспериментами?» «Все идет довольно гладко. Во всяком случае, мы получили более готовый продукт. Но эксперименты на людях пока еще неудачны. Вкратце, нам требуется тело, не дожившее до периода начала старения, наполненное большой силой и с хорошими показателями по самосохранению», — ответил тринадцатый. «Значит, вы ищете молодого, амбициозного, крепкого, сильного и готового пойти на все ради достижения силы», — пробормотал главный старейшина. «Да, учитель». к тому же способного преодолеть свой страх и выйти за рамки всеобщих предрассудков. Мы потерпели множество неудач в прошлом, при этом эксперименты также проводились на достаточно сильных людях, но, понимаете, в итоге может получиться настоящий монстр, и страх перед этим заставляет людей лишаться надежды, их тела перестают пытаться выжить, однако если не говорить им о цели эксперимента, то они оказываются не готовы к жажде убийства, которую они начинают чувствовать сразу после пробуждения, и она разрушает их сознание». Объяснил Тринадцатый. «Учитель, если нужно, то я... я готов попробовать!» Главный старейшина помотал головой. «Нет, ты тоже уже слишком стар для этого. Мы все старые. Тринадцатый не стал спорить. Ему было уже за 60, даже самые могущественные люди, ничто перед старостью. Рано или поздно, но она всегда берет верх. «Пригласи его ко мне!» Вдруг произнес главный старейшина. 13 сразу понял, о ком речь, кивнул, поклонился и ушел. Оставшись один, седовласый мужчина активировал световой экран своего Скайлинка, и на нем вскоре появилось лицо юноши вместе с подробной информацией о нем, вплоть до сегодняшнего дня. Эта пешка хорошо росла, и теперь наконец готова к использованию. Разумеется, она тоже может получить огромную силу. Однако на это сам главный старейшина уже никак не мог надеяться. Единственное, что его будет ждать после этого эксперимента Это судьба такой же пешки, а он не тот, кто хочет делать все ради других. Тем не менее, чтобы преодолеть волю небес, потребуется некоторая переменная. Она должна стать главным антагонистом. У человечества во вселенной есть только один естественный враг это заги заги из бездны. Эта комбинация будет нарушением законов природы, но она определенно станет лучшей стимуляцией для силы Оракула, чтобы она раскрыла себя этому миру наиболее максимально. Как только это случится, он главный старейшина. сразу же примется за дело и захватит эту силу, пока еще ее носитель даже не будет знать, как ее использовать, ведь человеческое тело чересчур ограничено.